Визит к подруге убитой Наконец Хромов выкроил время и поехал по адресу, который передал Андрианов. Ему необходимо было поговорить с единственной подругой хозяйки галереи. Он подъехал к старинному особняку старой постройки, прошёл по тропинке и поднялся по лестничке на крыльцо. Дёрнув разок за шнурок колокольчика, услышал ответный звоночек и терпеливо ожидал, когда ему откроют. и действительно Дверь открылась, и на пороге появился дворецкий. Высокий, худой, с серьезным выражением лица. Михаилу показалось, что этот человек лишен мимики. Да, он обстоятельно излагал свои мысли, но в его лице ничего не менялось. Никаких эмоций. «Как неживой», — подумалось Михаилу. «Что угодно господину». «Добрый день, я сыщик из управления правопорядка». Приехал с официальным визитом к Луговской Татьяне Владимировне. Она дома? Госпожа у себя. Любезные, сделайте одолжение. Доложите вашей хозяйке обо мне. Срочно требуется побеседовать с госпожой Луговской. Скажите, что мой визит связан с убийством ее близкой подруги. Сейчас доложу. Обождите здесь. Дворецкий с тем же каменным лицом развернулся и пошел по направлению к центральной лестнице дома. Хромов подумал. Правила приличия подсказывают мне, что он должен был пригласить меня в гостиную или хотя бы в холл, но здесь, как видно, не очень жалуют незваных гостей. Вернулся дворецкий и объявил. «Госпожа ожидает вас в малой гостиной. Прошу следовать за мной, но прежде, будьте так любезны, оставьте верхнюю одежду здесь. Я позову служанку, она отнесёт в гардеробную». Хромов выполнил его просьбу и оставил вещи в кресле холла. Они поднялись на второй этаж. Дворецкий подвёл сыщика к открытым дверям. «Прибыли? Проходите. Госпожа в гостиную, она рисует?» «Благодарю». Просторная комната утопала в солнечных лучах, и от этого казалось объёмнее. «Добрый день, Татьяна Владимировна!» Поздоровался Михаил и прошёл вглубь. «Здравствуйте, здравствуйте! Заходите, присаживайтесь!» Ответила хозяйка, но взгляда от мольберта не отвела. «Благодарю, что согласились побеседовать со мной. Приехал к вам, как к близкой подруге Аграфены Спиридоновны Ларцевой. Не могли бы вы уделить мне несколько минут? Долго не задержу». «Еще мгновение, я буду свободна. Уделю вам внимание», — ответила Луговская, дорисовывая лебедю крылья. «Да, не могу рисовать, когда кто-то присутствует. Ожидает меня или торопит. Простите, что помешал. Могу удалиться и подождать». «Не стоит. Прервусь. спрашиваете Она протерла тряпочкой кисточку, поставила ее в воду и повернулась к сыщику. «Что вы можете рассказать о своей подруге? Об отношениях с мужем, о ее любимом занятии галереи? Все, что знаете, будет в помощь расследованию?» «Понимаю. Попробую. Дружили мы с детства. Я ее очень любила». Мы были близкими подружками, Груня оказалась замкнутой и скрытной девочкой, поэтому иногда приходилось вытягивать словечко из неё буквально клещами. Что именно она скрывала? Всё. Не любила делиться своими мыслями. Единственное, что я знала, о её дружбе, подчёркиваю, именно дружбе, с Максимом Андриановым. А ещё стала невольным свидетелем, когда её принудительно выдали замуж. То был чёрный день в жизни Аграфены. Её фактически продали Ларцеву. История пугающая. Насколько я наслышан, девушка могла после возмещения долга банку уйти к родителям и развестись с мужем. Могла, но не сделала этого. Совесть мучила. Супруг внёс в банк большую сумму, чтобы погасить долг отца Аграфены. Это и явилось причиной отказа от договорённости с отцом. Сдерживала ее, понимаете У нее самой таких средств не было Чтобы вернуть Ларцеву и расплатиться за свободу Генерал очень скупой человек по натуре Его мало волновали чьи-то чувства Все мерил денежными банкнотами Так игру не купил Грустно Какая-то ужасная история Госпожа Луговская, мы не в каменном веке живем Не сдержался Хромов Он не мог промолчать и возмутился «Верная история с душком. У меня по сей день она вызывает удушье. понятие и предпочтения господина Ларцева остались на уровне упомянутого вами века. Нет, вы ошиблись, господин сыщик, скорее феодального, когда появились рабы. Вот это ближе к той критической патовой ситуации, которая сложилась тогда, и к истине ближе». Я когда-то очень увлекалась историей, перечитала уйму литературы, углублялась в дебри и никак не могла смириться с тем, что где-то людей продавали и покупали, словно они вещи. И вот вам, пожалуйста, у нас, но уже в девятнадцатом веке. «Татьяна Владимировна, скажите, какие отношения были между супругами? Меня интересует вот что». Ларцеву все же удалось расположить молоденькую девушку, которую он фактически купил, воспользовавшись отцовским положением. Никаких отношений не было, по крайней мере, Груня не прониклась к нему никакими чувствами. Оказавшись с ним под одной крышей, еще больше разочаровалась в мужа, которого не выбирала. Он слыл среди военных кутилой, любил шумные компании, частенько пропадал в игорном доме, выпивку обожал и не прочь был сходить налево, даже в бордель. Да-да, не брезговал. Что вы говорите, генерал позволял себе изменять супруге? Да, к сожалению, Глеб Александрович не оценил жертву, которую Груня сложила к его ногам, а ведь она на самом деле была хорошей преданной женой, заботилась о нём. Иначе не умела, часто помогала ему в делах. У неё был мужской ум, с любым делом справлялась успешно. Ларцев этим пользовался, но не ценил. Нет, эгоистом был. Как же так? Вот так, без зазрения совести. На людях в ресторации проводил время с любовницей. Как вам такое? Потом являлся домой в стельку пьяный, весь в белилах и синяках. Груня закрывалась на ключ в своей комнате, не желая даже разговаривать с ним. Не представлял, что такое возможно. Генерал при встрече произвёл на меня хорошее впечатление и так искренне сокрушался о потере. Лгать, играть в порядочность он умел всегда. Великий артист погиб в нём. Ларцев и искренность, не смешите меня, первый обманщик в Москве и плут. «Не слушайте его, но сочиняет небылиц Трикороба, в его речах нет ни одного правдивого слова». Напрашивается вопрос. «У вас есть хоть какие-то догадки, кто поднял руку на Аграфену Спиридоновну?» «Я там не была, когда случилась трагедия, но в глубине души чувствую, что его рук дело». «Нет, сам он, конечно, в галерее не появлялся, не до такой степени глупец. О себе родимом заботился». Любил себя очень, но, учитывая его богатство, что стоило нанять кого-то? Она посмотрела на сыщика, прожигая его взглядом. Интересная мысль. Нужно взять её в разработку. Из ваших слов заключаю, что генерал был знаком с убийцей. Вот чего не знаю, того не знаю. Утверждать не берусь. Их мог кто-то познакомить. Или же посредник был, который нанял убийцу за деньги Ларцева. Поймите, в окружении Груни не было явных врагов. Её в городе уважали, в галереи любили. Возможно, ей завидовали, не отрицаю. В это охотно поверю. Галерея славилась, там всегда было многолюдно. Наведывались туда очень богатые люди. Аристократы каждое воскресенье совершали вылазки, не нуждаясь в покупке, для создания настроения. Пока Луговская говорила, Хромов конспектировал, делая отметки на полях. Татьяна Владимировна, а почему у супругов детей не было? Вам причина известна? Мне ли не знать всей правды? Ларцев не желал. Говорил, что не перенесет в доме детский плач. Ничтожество. Простите, вырвалось. Зачем тогда он женился? Для престижа. Разве вы не в курсе? Нет, я женился по большой любви и счастлив этим. Значит, вы исключение из нынешних правил. Рудимент? Пережиток прошлого. В свете многие женятся из выгоды. Редкие браки действительно заключаются по любви. Не исключая что недостатки воспитания. Возможно, люди стали чрезмерно избалованными. Вот это новость. Вы меня сегодня не заложили на лопатки своими выводами. Разве вы не знали? Сейчас мода на молоденьких любовниц или, еще лучше, содержанок. Да-да. «Нет, не знал, я далёк от светской жизни, некогда вникать, работы много, как-то не интересовался этим вопросом. Я ведь родился в небольшом городе, там всё иначе и поныне, уверяю вас». «Возможно, не отрицаю этот факт, но в Петербурге и у нас в Москве в свете редко у кого складываются романтические отношения с будущей супругой или супругом, родители выбирают». Причем так, чтобы выгода была. Спрашивается, зачем тогда нанимают свах? А задачи ли вы меня и немало? О московской публике было иного мнения? Ну да ладно, для моей работы это несущественно. Давайте вернемся к делу. Что вы можете сказать об Андрианове? Только хорошее. Вот этот человек для меня является эталоном порядочности и самопожертвования. Вот кто умеет любить. Я так и думала Он оставила себе хорошее впечатление. Правда, мне по-человечески его безумно жаль. И мне. Он однолюб и очень надёжный друг. Ему потеря любимой досталась невероятно тяжело. Вместе с Грунией он утратил и свою полноценную жизнь. Он ведь жил надеждой, что она уйдёт от Ларцева. Не случилось, а жаль. Тогда скажите, с кем ваша подруга близко дружила? Близко? Только со мной. Хорошо, поставлю вопрос иначе. С кем ей приходилось тесно общаться, встречаться, сотрудничать? А это я знаю. С Красновой Верой Никитичной, супругой губернатора. Она общалась довольно часто и охотно. Это её постоянная клиентка со дня открытия галереи. У них было много общих интересов. Краснова тоже эрудит, они в этом похожи с груней. Что вы можете сказать о жене губернатора? «Милейшая женщина, одно удовольствие с ней беседовать». «Не дадите адресок». «Почему же не дам?» «Конечно, дам». «Она многое знает, ибо часто бывает в галерее». «Может рассказать о людях, посещавших шикарные выставки, которые устраивала Аграфена». «Минутку, потерпите. Схожу в свою комнату. В шкаф-бюро сложены в папке все нужные адреса». «Спасибо. Подожду вашего возвращения». Вернулась хозяйка и передала Хромову лист, на котором аккуратным почерком был выписан адрес жены губернатора. «Благодарю вас, Татьяна Владимировна, за полезную беседу и адресок. Все, что сообщили в помощь следствию... Последний вопрос. С вашего позволения, вы знаете, кто такой коммерсант и что он делал в галерее госпожи Ларцевой? Демидов? Вы о нем спрашиваете? Да. Ненасытный». Он склонял Груню продать ему галерею. Зачем она ему представить себе не могу? Коммерсант занимался много лет совсем другим делом. Но вот ему захотелось, понимаете, припекло, соблазнился. Сейчас модно перекупать престижный бизнес. Он как рассуждал. Заведение, пользующееся спросом и хорошей репутацией, принесет ему славу Большие деньги и дивиденды иного толка. Стал приезжать чуть ли не каждую неделю груня Груне, пытаясь измором заставить подругу продать ему дело её жизни. Как вам это нравится? Такое не может нравиться. Теперь ясно. В разговоре со мной Демидов был любезным, учтивым, вежливым, но лично мне это ни о чём не говорит. Татьяна Владимировна, задам прямой вопрос. Он мог убить Аграфену Спиридоновну? Так, по внешнему виду и манере поведения, не сказала бы. «Но кто знает, что у него на уме?» «Тоже верно. Лично я ему не доверяю. У него железная хватка, но убить...» «Нет, не могу утверждать, что он причастен к убийству. Не возьму на себя смелость». «Пора прощаться. Вы мне дали пищу для размышления. Многое нужно проверить и проработать. Если не возражаете при возникновении дополнительных вопросов, навещу вас. Сколько угодно». Груня была моей единственной подругой. Страшно подумать, сколько лет мы с ней день ото дня были вместе. Душа болит, как подумаю, что с ней сделали. И за что? То, что от меня потребуется, чтобы найти, и остановить преступника и заключить под стражу, сделаю. Искренне благодарен вам. Был очень рад знакомству со столь обаятельной подругой Аграфены Спиридоновны. Взаимно. И я рада встречи с вами. Приходите, когда понадоблюсь. Выпишу ваши показания на официальном бланке и приеду за подписью. У нас без этого никак нельзя. Стоим на страже закона. И правильно делаете. Приезжайте. Подпишу. Сам себе сделал дополнительную работу. Забыл захватить нужные бланки. Пришлось законспектировать беседу в рабочем блокноте. Это поправимо. Совершенно верно. Благодарю вас. Не провожайте. Дорогу найду. Мне и без того неловко, что отвлёк вас от столь приятного и интересного занятия. Оно от меня никуда не убежит, а гостя положено сопроводить элементарное уважение. Если так, пойдёмте. Михаил Платонович, надо отдать должное родителям. Они немало потрудились над моим воспитанием. Не сомневаюсь, и это заметно. Пойдёмте, мне пора ехать. Вещи оставил в холле.